Глава 54. Леон. Видеть этот дом в последний раз — особенное удовольствие. Леон сурово сводит брови на встречающего его охранника и без лишних слов проходит внутрь. Барон Бакстон ждет, и им есть о чем поговорить. Только перед этим стоит проверить телефон. Точка с именем Зои добирается до дома Китса. Отлично. Все идет по намеченному ими плану. Возможно, не стоило брать с собой вообще никого, но ее неутомимый интерес к достопримечательностям Лондона – отличная причина появиться в Англии. Нужно собраться, он мафиози. А то, как подумает о Зои, сразу обмикает изнутри, превращаясь в кусок поролона. Хотя прямо сейчас он планирует завершить месть, подготовка которой обошлась ему в долгих полгода. Леон решительно шагает в открывшийся проход, думая о тыковке, и его будущем ребенке. Кэтрин обещает родить при малейшем дискомфорте, и, судя по животу, это не пустая угроза. Нужно поторопиться с последним убийством. Человек, который его встречает, окончательно возвращает к жизни старого Леона Гамильтона. Ссохшийся и постаревший на несколько лет, барон Бакстон поднимает на него тусклый взгляд и кивает на тот самый неудобный стул. «Ты не торопился!» Сложная ситуация в Нью-Йорке. Объясняет Леон. Местные журналисты накопали на нас слишком много. Пришлось останавливать. Как вы знаете, не без жертв. Ты сдал им Арчера? Да, хотя стоило Эвинга. Но там не было вариантов. Арчера сдала Зои, причем спасая самого Леона, но это абсолютно лишняя информация. Сейчас главное не в том, кто бросил Дэйви под поезд, а в том, чтобы заставить Бакстона открыть свой сраный сейф. И вот здесь должна сработать схема. Правильный выбор. Одобрительно кивает тот. Тарчер уже начинал тебе мешать. Сэр, я хотел бы обсудить немного другое. Понимаю. После того, как ты открыл мне глаза на планы Хаттона, теперь уже я стал твоим должником. Барон мрачнеет, его узкие с глубокими морщинами губы подрагивают, но он быстро берет себя в руки. Сэр, я всего лишь хотел «Помочь, да, сынок. Тебе, наверное, непонятно, почему я сам не знал об этих планах. Старею. И еще я где-то ошибся». Леону интересно другое. Куда мать его делся жесткий, хитрый и бесчувственный лидер международного преступного синдиката, который держал его железной рукой лет двадцать не меньше? Почему сейчас напротив него сидит ноющий старик? Кажется, необходимость убить собственного сына подкосила Бакстана больше, чем можно было ожидать. «Вот тварь! На хера он так вовлекся? Его же теперь даже не интересно убивать. Какой великий смысл в такой смерти, если синдикат и без нее разберется в течение года?» «Полагаю, вы не ожидали?» — сухо отвечает Леон. «А стоило. Знаешь, я всегда надеялся, что Хаттан будет больше похож на тебя, сможет взяться за дело, довести его до конца». Даже не представлял, что ты сделаешь Штаты таким мощным активом. Но нечего трепать прошлое. У меня есть чем тебя наградить. Не обязательно, сэр. Обязательно. Сам знаешь, что это вопрос чести. Ты всегда отдавал долги. Пришло мое время. Я предлагаю тебе принять синдикат под свое полное управление. Мне осталось недолго, и это будет хорошее наследство». Предложение оказывается неожиданностью. Леон почему-то был уверен. У Бакстона есть планы на каждую букву алфавита. Правда не учел, что одним из этих планов будет он сам. Прошу прощения, сэр, но я не могу принять предложение. Разве? Моя жизнь Нью-Йорк, искренне говорит Леон. Там мои братья и мой бизнес. Этот выстроен вашими руками и действует по вашим принципам. Мы оба предприниматели, и мое детище мне важнее. Я не смогу бросить его даже ради управления синдикатом. Особенно ради него. Если Бакстон настолько слаб, значит, по всему миру уже поднимаются микровосстания, их необходимо подавлять. У Леона нет ни малейшего желания колесить по континентам, показывая силу, и рисковать шкурой ради дела, которое ненавидит. Знал, что ты так ответишь. Вдруг улыбается Бакстон. Но обязан был предложить. Жаль, твой талант пропадает. Впрочем, у меня есть и второй вариант. На стол ложится обычная синяя папка, какие продаются в каждом канцелярском, но у Леона пересыхает во рту. Это очередная подстава? Не может же все быть настолько просто. Знал бы, сам посеял бы в голову Хаттону нужные мысли, заставил бы поверить в необходимость убить отца, и провернул бы в целом ту же схему. Сколько лет упущено. Хотя это вряд ли сработало бы. Тогда Бакстон не был слаб. «Ты можешь считать свой долг полностью закрытым», кивая тот в сторону папки. «Здесь все, что касается тебя и твоих друзей». «Копия?» — уточняет ли он. «Нет», — жестко отрезает Бакстон. «Казалось, папка будет более увесистой». Но одновременно она не такая уж тонкая. Старые, кое-где пожелтевшие листы. Свидетельские показания на Джека, вовремя исчезнувшие из участка вместе со свидетелем. Отпечатки тыковки, найденные на детали угнанной машины. Фотографии из гаража Гэри, а вот это уже сделано намеренно. И самое страшное, здесь собрана информация об Альфа-Ромео и о том копе, которого утилизировал синдикат. С одной папкой их не посадишь, но она показывает, где копать. Было за что продавать свою задницу на многие годы рабства. «Я могу выйти из синдиката?» — спрашивает Леон. «И вы меня?» «Не буду тебя останавливать», — усмехается Бакстон. «Даже уговаривать не буду». Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, и поэтому ни одному слову нельзя верить. Леон подбирается, вспоминая, что общается, с необычным умирающим стариком. «Спасибо», — говорит он. «И все же я хотел попросить вас о другой услуге. Вернее, предложить закрыть одну совместную задачу». «Это интересно», — поднимает брови Бакстон. «О чем речь?» «Вы уже знаете, что за ваше покушение взялся Грег Эвинг». «Да, и я жду твоих действий. Давно жду». «Это оказалось не так просто». А теперь Грэг поступил даже хуже. Это он слил нас журналистам. Ему надоел его маленький оружейный магазинчик? Полагаю, ему надоело платить нам комиссию. Потому как глаза Бакстана сужаются, становится понятно, его зацепило. Леон торжествует глубоко в душе и переходит к изначальному плану. Предлагаю дать Грэгу попробовать собственного лекарства. Что ты имеешь в виду? «На Грэга у вас тоже есть папка. Пора бы её достать». «Не хочешь марать руки?» — ухмыляется Бакстон. «Но у меня там только то, что ты собрал. Не слишком разбираюсь в американских законах, но по нашим там всего лет пять. Нам хватит и публикаций в СМИ, прошерстят его любимые склады, найдут всё, что я там оставлю, сядет на 15-20». «Почему бы просто не убрать?» Чтобы он не успел прочувствовать всю вину, хмурится Леон. Гроб решает не всё. Таким, как Грег, нужен ещё и позор. Что ж, твоя взяла. Бакстон тяжело поднимается. Будет тебе Грег Эвинг. Он отходит в соседнюю комнату, но Леон, вопреки своему плану, не следит за ним даже взглядом. Собственная папка уже у него в руках. Зато успевает встать и отдёрнуть шторы от окна, за которым открывается вид на богатый ухоженный сад. Здесь вроде бы много редких деревьев. Он специально вспоминал их диалоги с Бакстоном, чтобы была возможность завести этот разговор. «Как ваше драконово дерево?» — громко спрашивает Леон. Вопрос не имеет смысла. Все видно даже отсюда. Толстый, похожий на карандаш-ствол и широкая ветвистая шапка, которая его венчает. Если надрезать плотную кору, «Драконово дерево будет кровоточить, что делает его почти человеком». «В этом году заболело», — мрачно отвечает Бакстон. «Жаль, оно стало украшением вашей коллекции». «Надеюсь, что не умрет раньше меня», — раздается тихий смех. «Пусть живет еще немного». Леон краем глаза замечает движение и поворачивается, принимая из рук Бакстона вторую папку. Он кивает в знак благодарности и спешит вернуться к своему месту, не дожидаясь, что тот сядет первым. Как только ли он садится, оборон Бакстон подходит и касается своего кресла, пуля пробивает стекло, оставляя после себя паутинку из осколков, пролетает сквозь комнату и завершает движение у Бакстона в затылке. Тот удивленно округляет глаза и со вздохом оседает на пол. Достав телефон из кармана, Леон набирает три девятки, и дожидается ответа оператора. Нужно задержать долбоебов, что охраняют дом, но не вызывать никаких подозрений в том, чем он тут занимался. «Добрый день», — вежливо, но без улыбки говорит он в трубку. «Это Леон Гамильтон, Виконт Колчестер. Я нахожусь в доме своего друга, барона Хью Бакстона. Пришлите парамедиков и полицию. Только что в барона стреляли. Теперь самая сложная часть». Леон засовывает содержимое обеих папок себе в рюкзак, втискивая их внутрь свежекупленных книг Зои. Они вместе выбрали несколько крупноформатных изданий, среди которых листы просто теряются. Спустя минут пять, когда за окном слышны полицейские сирены, можно выходить. Леон ногой выбивает дверь, создавая необходимый шум, и, добавив чуть паники в голос, кричит. «Где вас носит долбоёбы? За что вам вообще платят?» Через минуту, подняв открытые пустые руки, но все равно оказавшись прижатым лицом к полу, Леон запрещает себе улыбаться, но чувство удовлетворения заливает черную обтянутую свежей кожей дыру, оставленную смертью тыковки. Пусть дрочат его вопросами. Чем больше времени тупоголовые охранники тратят на него, тем дальше успеет уехать снайпер. Не убили на месте, значит уже и не успеют. Опасная часть плана пройдена. Теперь допрос, перевести подозрение на нихера не сработавшую охрану и, конечно, выход Зои.